Ну и скажи ты мне, что между нами общего? Чего это шмакодявка? Юркина подружка сердечная, мне голову морочит. Глаза, глаза, заворчал он, пряча кассету в безразмерный карман плаща. Ничего похожего. У него глаза вон какие, голубые, яркие. Бабы за одни только глаза должны за ним табунами ходить, а у меня что? А ну, повернитесь, нахально скомандовала Настя